И такими грозными и таинственными, как Мандрагора, которую еще именуют по скриптам, Антимоний, Красавка, Конопля, Драконья Кровь и концентрированный яд гигантских скорпионов. А над всем этим вокруг в воздухе витали ароматы сирени и кражовника, благовоний, которые она употребляла всегда. Она была в этих предметах, была в этом аромате, но не было ее.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 Полно ларьков, телег, лошадей, валов и мух. На возвышении стоял позорный стол с правонарушителем, которого чернь забрасывала грязью и дерьмом. Правонарушитель с достойным удивлением спокойствием всячески поносил своих мучителей самыми грязными словами, не очень-то возвышая голос. Для Геральта, неплохо разбирающегося в ситуации, цель пребывания Войта в этом бедламе была абсолютно ясна.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 «Не опасно, потому что плачу цикаде», — Гербальд засмеялся. «Его слава идет далеко, а это мне на руку. Видишь ли, Аэдгинвель и другие города в долине Тойн подчиняются наместнику из Рикверелина, а наместники последнее время сменяются каждый сезон. Впрочем, непонятно, зачем их менять, ведь каждый второй все равно или полу, или четверть эльф. Проклятая кровь и порода. Все скверное от эльфов!» «Каждый новый наместник», <смех> – продолжал напыжившись Гербальд, – «начинает с того, что убивает ипатов войтов и солтасов старого режима и сажает в кресло своих родичей и знакомых. А после того, что Цикада когда-то сделал составленником очередного наместника, меня уже никто не пытался согнать с должности. И я теперь самый старый войт самого старого, уже не помню которого по счёту режима. Но мы тут болтаем».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 Он их строгает в таком темпе, что считать не успевает. Люди? Человеки? Восемьдесят. Если бы я не убил Ригера, он сожрал бы кого-нибудь позначительнее. Допустим, аптекаря. И откуда бы вы тогда брали Мася Шанкра? Сто. Сто марок куча денег. Не знаю, дал бы я тебе столько за девятиглавую гидру. Восемьдесят пять. Сто, Милсдер Гербальд. Учтите, хоть это и не была девятиглавая гидра. «Никто из местных, не исключая славного цикады, не сумел бы управиться с Ригером. Потому как никто из местных не привык копаться в дерьме и отбросах. Мое последнее слово девяносто. Что?» «Девяносто пять, чтоб тебя демоны дьяволы «Согласен». но Гербальд широко улыбнулся. «С этим покончено. Ты всегда торгуешься с таким блеском, ведьмак?» «Нет», — не улыбнулся Геральд. скорее редко но хотел доставить вам удовольствие войдх и доставил чтоб тебя чума захохотал гербальд эй перегребок а ну гони сюда книгу давай в мешок и отчитай мигом девяносто марок договорились «Да же о девноста пяти а налог ведьмак неслышно выругался войд поставил на квитанции размашистую закорючку потом поковырял в ухе чистым концом пера «Надеюсь, теперь на свалке будет покой. А, ведьмак?» «Должен. Там был только один риггер Правда, он мог успеть расплодиться. Ригеры обоеполые, как улитки». «Что еще за сказки?» Гербальт искоса глянул на него. «Для размножения нужны двое. То бишь, самец и самка. Или риггеры плодятся, словно блохи, или мыши из гнилой соломы в матрате. Каждый дурак знает, что нет мышей и мышиц, все они одинаковы». И выводятся сами из себя, из гнилой соломы. А улитки вылупляются из мокрых листьев, — ставил секретарь. Перегрибок, все еще заняты складыванием монет в столбики. Каждый это знает, — согласился геральд дружелюбно улыбаясь. Нет улитов и улитец, есть только листья. А кто думает иначе, тот ошибается. Довольно, — обрезал Войт, подозрительно глянув на него. Хватит репаться от червях.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 Так быстро не выезжает. А бывать-то она у нас уже бывала. Перегребок улыбнулся широко, щербатый многозначительно. Гербальд по-прежнему глядел в глаза Геральту. Без улыбки. Геральт усмехнулся, как только мог наипаскуднейшее. «Вообще-то я ничего не знаю», – Войд отвел глаза и покрутил каблуком землю. «И мне до этого столько же дело как до дерьма собачьего».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 Думаешь, он послушался? Куда там? Копает дальше. Так что, ежели хочешь с ним увидеться, иди к Южному Валу. Эй, милсдарь, Войт! Фыркнул перегребок. Сейчас-то он дома. Сейчас ему не до раскопок. Сейчас, когда... Гербальд грозно зыркнул на него. Перегребок скукусился и закашлялся, переступая ногами. Ведьмак по-прежнему скверно улыбаясь, скрестил руки на груди. Да, Кх -кх -кх откашлялся войд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 Думаю, уже знаю. Я тороплюсь, цикада. Возврати меч, будь добр. Дым в глаза, ведьмак. Ничего больше. Только дым в глаза. Вы пугаете людей, словно песчинок пчел, дымом и вонью, своими каменными физиономиями, своей болтовней, слухами, которые верно сами о себе распускаете. А пчелы драпают от дерьма, дурные!